Глава 14. Первые трудности. В тот же день, когда в газетах появилось сообщение об учреждении акционерного общества гигантских растений, в городе Давилоне произошло очень важное событие, а именно, был ограблен банк, принадлежавший одной из крупнейших корпораций давилонских промышленников. Ограбление было совершено утром, спустя несколько минут после открытия банка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 Бузони. Еще одно ценное свидетельство. Деньги спрятаны в автомобильных шинах. Проверьте немедленно. Это обычная уловка бандитов. Ваш искренний доброжелатель Брехсон. Было и еще такое письмо. Деньги стыбрили сами полицейские. Это говорю вам точно. Читатель Сардонапал. Сообщенные читателями сведения оказались весьма ценными для полиции, которая тут же приняла ряд необходимых мер.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 и их даже видели вместе в тот день, когда произошло ограбление банка. Дело таким образом на этом не кончилось, и было назначено новое судебное разбирательство. Обо всем этом печаталось в газетах, сообщалось по радио и телевидению. Публика ни о чем другом уже не могла и думать, ни говорить, ни слушать. Все только и говорили, что об этих судебных процессах, об украденных деньгах, о пропавших чемоданах, о дохлых котах, о преследованиях, которым подвергались в городе лысые и тому подобных вещах. О незнайке, о космическом корабле, о гигантских растениях теперь даже никто и не вспоминал. Все это вытеснилось из памяти коротышек более новыми, свежими, животрепещущими событиями. Видя, что никто не является в их контору для покупки акций, Мига страшно расстраивался и говорил, что если так пойдет дальше, то их акционерное общество лопнет,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 и было написано огромными буквами. «Жалеть не будут коротышки и не потратят деньги зря, коль будут покупать акции общества гигантских растений по одному фертингу штука».